Глава 24. Воспользовавшись тем, что Алекс находился рядом со мной в купальне, попросила его проверить герцога. Хотела исключить вероятность того, что наш отец меченый. Элайзу тоже добавила перед тем, как призрак прошел сквозь стену. Тяжело выдохнула и медленно погрузилась в наполненную теплой водой деревянную чашу. Мне нужна была короткая передышка. Покуя троящихся в голове тревожных мыслей. Я устала подозревать всех вокруг, врать, плести интриги. А ведь завтра я должна встретиться со своим женихом. Интересно, как Кристофер воспримет новость о том, что я собираюсь в конечном счете разорвать помолвку, что не собираюсь передавать ему свою силу и рожать для их рода наследника, что я, собственно, планирую шантажом вынудить Читу Фейн расторгнуть договоренность между нашими семьями? Усмехнулась и сползла под воду. Я буду давить на его единственное слабое место. На гнетущее и робкое желание обрести свободу. Я бы могла помочь ему с этим. По глазам ведь видела, как Крису противен этот фарс. Он улыбался, а в глазах безысходность, тоска. И эти чувства болью отзывались в моем собственном сердце. Мы с ним похожи больше, чем кажется со стороны. Если все сделать правильно, подобрать убедительные слова, Кристофер не откажется. В дверь постучали. «Эй, ты там уснул?» Вынырнула из-под воды, жадно глотая воздух, и ухватилась из-за край чаши. «Так беспокоишься за меня, что ни на минуту не можешь оставить одного?» — отозвалась иронично. «Какой же ты!» — глухо выругался Тей. «Мне тоже нужно ополоснуться, забыл!» К моему удивлению, сосед ловко чем-то поддел щеколду и беспрепятственно вошел. Самодовольно хмыкнул, захлопнув дверь ногой, и стянул через голову джемпер заинтересованно выгнула бровь и не думая отворачиваться. «Я же парень. Чего мне смущаться? Буду смотреть. Такое представление нельзя пропускать». Ты отбросил джемпер, подошел и присел на край деревянного бортика. «Скажи, победа на играх так важна для тебя? Дело ведь не только в сделке с ректором. Я все смотрю на то, как ты изводишь себя ради перерождения, пусть и друга, как жертвуешь собой. А ведь Алекс ни разу не упоминал о тебе, вообще ни слова». «Как такое возможно?» «Но что я знаю наверняка, ты очень дорог для него». Алекс сам это подтвердил, ответив на мой вопрос. «Почему?» «Слишком много хочешь знать?» Усмехнулась устала, отталкиваясь от борта. Подтянулась на руках, ловко перекинула ногу и вышла. Взяла со скамьи полотенце, обмотала им бедра и повернулась. «От турнира зависит моя дальнейшая судьба. У меня снова появилась цель». Но если я проиграю, не знаю, что делать дальше. Что со мной вообще станет? Если говорить о моей связи с Алексом, давай не здесь, не в этом доме, не сейчас, когда моя голова забита мыслями о кукловоде, о заговоре, о предстоящих играх. Боюсь, если ты узнаешь правду, ты просто отвернешься от меня. Я не смогу сейчас без поддержки». «Ясно», — коротко кивнул Тэй, но я заметила, как на его безупречном лице дрогнули желваки. Когда оно мне стало нравиться? Я имею в виду лицо. В какой момент я стала считать его симпатичным? Раньше меня не волновали подобные отвлекающие отдел глупости. Кажется, я вообще никого не замечала. Никого, кроме брата. Всё мое внимание было сосредоточено на нем, на его благополучие. Я так боялась оступиться, так боялась, что по моей вине Алекс может пострадать, что просто перестала жить. «Ты самый странный из всех, кого я встречал» начиная с того, что ты видишь призраков, заканчивая светом, которым обладаешь. А ведь в мире известен лишь один запятнанный светом. И это твое жуткое прошлое, мать, пытавшаяся тебя убить, пытки в лечебнице. все это с трудом укладывается в моей голове. Но, знаешь, я хочу, чтобы ты победил на этих играх. Так что, когда будет удобный момент, расскажи мне всё». Многозначительно произнес он, глядя на меня снизу вверх. Проникновенно. До глубины души. «В знак благодарности за мою поддержку, ты должен быть честен со мной». «Хорошо», — улыбнулась вымученно и протянула ладонь. «Но ты должен помнить, что я — это я, что бы это ни значило». Сомневаюсь, что сосед что-то понял, но руку пожал. Не удержалась и спихнула его в воду, осторожно подтолкнув ногой. «Приятно искупаться». Широко оскалилась и подплеск воды и ругательства бросилась в комнату. Даже не понимаю, почему соседа так весело дразнить. Но не могу остановиться. Алекс появился, когда я уже успела подсушить волосы полотенцем и застегивала рубашку, стоя перед зеркалом. «Отец чист», — вымолвил он, зависая надо мной. «Элайзу я не смог застать в нужный момент. Понаблюдаю за ней эти выходные». «Спасибо», — улыбнулась, поворачиваясь. «Признаться легче мне от известия, что наш отец немеченой не стала». Тревога по-прежнему тисками сдавливала грудь. Взяла с кровати приготовленный галстук и стала повязывать. «Когда ты планируешь рассказать Тею о себе?» — поинтересовался Алекс, вынуждая меня усмехнуться. «Теперь несложно поверить в то, что призрак просто чувствует мои эмоции и отражает их, как зеркало, в которое я только что смотрелась». «Не думала об этом». Тем не менее, призналась. «Переживаю, что правда помешает нам сосредоточиться на турнире. Что он просто откажется мне помогать. Да, это эгоистично, но... В общем, может, когда вернёмся в Академию. В этом уже нет такой срочной необходимости. Колдовство ещё не скоро начнёт терять силу. У меня есть почти 20 дней». «Я так хочу увидеть, как друг отреагирует на тебя. На тебя настоящую». Поэтому не слишком затягивай с признанием. Сделай мне подарок до того, как уйду в иной мир на перерождение», — попросил Алекс. А мое глупое сердце предательски пропустило удар и забилось чаще. Всегда была слаба к просьбам брата. «Хорошо, я постараюсь», — улыбнулась, насколько смогла, и села на кровать, закрывая лицо ладонями. «Вдох, выдох. А теперь я должна сосредоточиться на ужине». «Может, удастся заметить что-то странное в поведении Элайзы или отца». Легла на кровать, не боясь помять одежду, и позволила себе пять минут тишины, пока дожидаюсь соседа. Проснулась от вежливого стука в дверь. Недоуменно приподнялась на локтях и огляделась. Сосед безмятежно дремал на соседней кровати, положив одну руку на грудь, а вторую — под голову. Он, видимо, решил последовать моему примеру и немного отдохнуть перед ужином. «Что ж, мы оба весьма беспечны». «Эй!» — позвала хриплым отосна голосом. «Вставай! Пора!» — потянулась и пригладила пальцами всклокоченные волосы. Тейсонно завозился, нехотя разлепляя веки. «Ваша светлость велено сопроводить вас с другом в столовую!» — прозвучал из-за двери осторожный голос Дворецкого. Чуть было не назвала старичка по имени, но вовремя прикусила язык. «Дайте нам одну минуту, пожалуйста!» — отозвалась бесстрастно, поднимаясь. «Где твой галстук?» поинтересовалась, глядя на ворот наполовину распахнутой рубашки соседа. Ты искривился. «Терпеть их не могу. Это же неудобно». Подозрительно прищурилась и вытащила из чемодана запасной. «Признайся, ты просто не умеешь их повязывать». «Вот еще. Сосед недовольно дернул головой, настороженно косясь на меня. Я угрожающе надвигалась. «Да, галстуком и задушить можно. Но у меня другие планы. Стой смирно, и я не причиню тебе вреда» пригрозила насмешливо, вынуждая Тея закатывать глаза. «Я очень снисходителен по отношению к твоим выходкам. Но не стоит злоупотреблять моим терпением, а то еще припомню все твои провокации и как в воду меня сбросил. Я ведь мог утонуть», — выразительно протянул он, заставив улыбнуться. «Не поверю, что такой талантливый и способный парень не умеет плавать. В бадье для купания», — намекнула красноречиво и перекинула ленту галстука за шею соседа. Взялась за оба конца и стала ловко завязывать узел. «А вдруг?» «Ты не мог знать наверняка!» Делана безразлично отозвался он, явно издеваясь. «Кто-то явно в хорошем расположении духа!» «Ну тогда...» — протянула ехидно, затягивая узел на крепкой шее. «Мне пришлось бы тебя спасать и оказывать посильную помощь. Если бы ты наглотался воды, я был бы вынужден делать искусственное дыха». «Замолчи!» На мой рот опустилась прохладная ладонь Тея, а его зеленые глаза предостерегающе сверкнули. Правда, мне показалось совершенно беззлобно. Парень просто старался быть грозным и серьезным, Но мои подначивания вызывали в нем лишь умиленное снисхождение, какое бывает у заботливых родителей при взгляде на свое чадо. Мне благосклонно позволяли дурачиться. «Готово», — произнесла города, похлопав по плечам соседа и отошла на шаг, чтобы полюбоваться творением рук своих. Галстук сидел идеально. Не хватало только зажима. «Пиджак!» — указала на вешалку и подхватила свой со спинки стула. «А теперь пойдем, нельзя заставлять хозяев ждать слишком долго». Преодолевая путь до столовой, который знала не хуже дворецкого, сопровождающего нас, я успела остудить голову и собраться. Отбросила прочь ненужные воспоминания, невольно всплывающие в памяти при взгляде на знакомые вещи. Поборола отчаянное желание заглянуть в комнату брата. В гостиной мы вместе читали вечерами у камина, пока Алекс не поступил в академию. Часто прятались в библиотеке. Я играла для него на рояле, стоящем в зале для гостей. Любимая композиция брата — симфония Звездной ночи. Бывало, он буквально умолял сыграть ее, даже когда у меня не было настроения или сильно устала. Я все равно соглашалась, несмотря ни на что. В столовой повисла напряженная тишина. Впрочем, как и всегда. В нашем доме не царила другой атмосферы. Мы были вынуждены соблюдать тишину, не высказываться без дозволения, не лезть со своими вопросами и идеями. Очень быстро мы с Алексом научились занимать себя сами и перестали что-либо желать. Помню, лет в восемь я сильно хотела попасть на ярмарку, хотела праздника и веселья, хотела покататься на лошадях, съесть фруктовую карамель и получила первую, но очень обидную пощечину. Элайза никогда не опускалась до рукоприкладства, предпочитая наказывать непослушных детей лишением. Лишением еды, прогулок, дневного света. Могла запереть в чулане почти на сутки, но ударить... Учтиво поклонилась собравшимся краем глаза, отмечая, что сосед в точности повторил моё движение. Мия ответила к Никсонам и вновь вернулась на своё место. Мы устроились на другом конце стола, а после объявления о начале трапезы Слуги сняли крышки с наших блюд. Элайза не могла позволить, чтобы кто-то догадался о том, что она совершенно не в курсе жизни собственного погибшего сына, поэтому усиленно делала вид, что наслышана о нас, о его друзьях. Это так глупо. «Алекс много рассказывал о вас, и для нас большая честь принимать друзей сына, пусть и после его трагической кончины». Намеренно сдержанно, будто пытаясь подавить вселенскую скорбь, произнесла она. Самое обидное, играя Лайза на публику, всегда была безупречной. Будь здесь посторонние, никто бы не сомневался в правдивости ее слов, покосилась Натея, но он оставался отстраненно вежливым. Парень все-таки сын кардинала, и видно, что умеет следить за эмоциями. Мы очень благодарны вам за гостеприимство, леди Дауман, отозвалась я, преисполненная благоговением, словно передо мной не герцогиня, а божество, так любезно спустившееся с небес. Впрочем, я тоже притворялась не хуже. У меня был хороший учитель. Настоящий мастер. Побывать в доме родителей Алекса. С вашего позволения, после ужина мы бы хотели посетить его комнату, если это возможно. А завтра навестить его могилу. «У нас нет причин для отказа». Уголки гупы Лайзы дрогнули в печальной улыбке. Отец поддержал ее сочувствующим взглядом. «Сара?» Тон матери уловимо изменился. «Надо же!» Не может даже на людях сдержаться. Раньше у нее лучше выходило. Хорошо, что я уже отвыкла от подобного обращения и не отозвалась на собственное имя. Правильно. Сейчас меня зовут Сиэль. Сиэль Коуст. И я не имею ничего общего с Сарой Дауман Рай. Пока не имею. Хотела бы я сбежать от реальности, навсегда оставшись другим человеком, но прятаться от проблем не в моих правилах. Я родилась с Сарой, есть и умру. Мия едва заметно вздрогнула и подняла на герцогиню холодный, к моему счастью, взгляд. Подруга держалась. «Да, матушка», — отозвалась иронично. «Вы не говорили со мной с самого утра, но сейчас удостоили вниманием?» «Сара», — отец осуждающе покачал головой. «Ничего», — улыбнулась Илайза. «Девочка плохо спит в последнее время. Оттого и настроение часто портится. Вы же понимаете, со смертью Алекса нам всем непросто». Я была готова встать и зааплодировать, но сдержалась, даже не улыбнулась, всем своим видом демонстрируя, что верю в искренность герцогини. Надо еще посочувствовать взглядом для большей убедительности. Я с радостью покажу друзьям брата его комнату, с вызовом протянула Мия, за что я ей была очень признательна. Она справляется с моей ролью все лучше. Но я могу лишь догадываться, как тяжело приходится подруге в этом доме. Скорей бы ее уже освободить. «Спасибо, миледи», — кивнул Тей, не спеша прикасаться к еде. Приборы держал уверенно, но видно, что соседу не по себе. Подалась к нему и шепнула, хоть это не очень прилично по отношению к хозяевам. «Не думаю, что нас хотят отравить». Сосед подавил улыбку и осторожно отрезал от мяса кусочек. «Надеюсь, блюда, приготовленные специально к вашему приезду, придутся вам по вкусу». Любезно произнесла Элайза, погружая в красивый и аккуратный рот кусочек белого мяса рыбы. «После ужина мне нужно было остаться с подругой наедине. Собственно, именно для этого я и предложила посмотреть комнату брата. Хотела отвлечь внимание Тея, но я совершенно не ожидала увидеть то, что увидела. Мия странно смотрела на меня, пока мы поднимались по лестнице, но я не придала этому взгляду значения» пока она не отперла светлую дубовую дверь. В комнате не было ничего. Ничего из того, что принадлежало Алексу. Ни книг на полке над секретером, ни его коллекции бронзовых статуэток. От них не осталось даже пыльных следов. Сняли даже карту, что висела на стене. Исчез хрустальный снежный шар, подаренный мной ему на шестнадцатый день рождения. Это был не просто сувенир. Это был очень памятный подарок. Мы впервые вместе посетили зимний каток, беззаботно провели время, и я до сих пор помню взгляд брата, которым он смотрел на тот шар, стоящий на прилавке. Я распрощалась с карманными деньгами без сожалений. «Сель!» — осторожно позвал сосед, тронув меня за рукав пиджака. Моргнула, пытаясь отогнать нахлынувшие воспоминания, и улыбнулась. «Прости, задумался!» «Если желаете, можете побыть здесь немного». «Мне показалось, виновата», — предложила Мия. «Наверное, она была в курсе, что все вещи моего брата выкинули, но не хотела меня расстраивать». Я кивнула и тут заметила, что на столе нет нашего с Алексом совместного портрета. Они даже его выкинули. Чувствуя, что закипаю, что сила рвется наружу, до да крови закусила внутреннюю часть щеки, мысленно заорав от бессилия. В себя. «Прошу прощения». «Мне нужно отлучиться в уборную и выпить стакан воды». «Воспоминания о друге...» Нахлынули. Натянуто улыбнулась, радуясь тому, что Алекс сейчас не маячит рядом, что не видит этого, а занят проверкой матчихи. «Конечно, я провожу», — вежливо отозвалась Мия, а я пропустила ее вперед. «Ты как?» — поинтересовался Тей, положив руку на мое плечо. «Пойти с тобой». «Не слишком ли это?» — усмехнулась нарочито беззаботно. «Спасибо, но лучше останься здесь. Я скоро!» Заверила, улыбнувшись, насколько смогла, и вышла следом за подругой. Это отличная возможность немного прийти в себя и пообщаться с Меей. Мне нужно было попросить ее о кое чем важном. Нам удалось незамеченными проскочить в уборную, не хотелось привлекать лишнее внимание, да и тащить подругу, в которой нет ни капли тьмы через серый мир, может быть, весьма рискованно. Сунула подрагивающие руки под струю холодной воды, И медленно выдохнула. «Прости», — вымолвила Мия, закусывая губу. Укоризненно качнула головой и закрутила вентиль. «Не выходи из образа. Давай по существу. Вещи Алекса выбросили, или отцу удалось спрятать их?» Подруга растерянно моргнула. «Честно, не знаю. Элайза распорядилась освободить комнату. Я только видела, как слуги выносили из нее коробки. Видимо, с вещами. Но куда все это дели? Сара, мне правда очень жаль». Я не хотела тебя расстраивать, не хотела, чтобы ты отвлекалась и связываться с тобой лишний раз опасно. И Лайза и так постоянно на меня кидается и сверлит этим своим пронзительным взглядом. Иногда мне кажется...» Голос Мии дрогнул. Я утешающе погладила ее по плечу, мысленно поторапливая. «Надо выйти до того, как ты и пойдет нас искать. Иногда мне кажется, будто она и не человек вовсе, чудовище. В ней же ничего живого нет». «Странно» но раньше я не задумывалась о подобном. Может, потому что видела Элайзу только такой и давно привыкла к проявлениям цинизма и жестокости? «Потерпи немного», — улыбнулась вымучена. «Пожалуйста. Я многого прошу. Но сейчас я не могу открыться. От турнира зависит моя дальнейшая судьба». «Я знаю, знаю», — взволнованно зачастила подруга и порывисто меня обняла. «Я держусь. все будет хорошо. Делай, что нужно. Спасибо». Сквозь стену просунулась голова Алекса, заставив меня вздрогнуть и схватиться за сердце. «Проклятье! Что же ты так?» — шумно выдохнула. Мия непонимающе выгнула бровь. Я и забыла, что не посвящала ее в свою тайну. Кроме отца, только ты и Ректор знают о моей способности видеть призраков. И это так странно. Я не смогла довериться подруге, но легко открылась малознакомому парню. А ведь был велик риск снова оказаться в лечебнице. Просто показалось, отмахнулась непринужденно и стиснула зубы, когда брат заговорил. Я не могу подобраться к Элайзе. Довольно флегматично вымолвил он. О, Мия, она всегда была очень милой. Полагаю, призраки могут видеть сквозь иллюзию. Гм. Я хотела попросить подругу понаблюдать за герцогиней, может, получится застать ее в неприглядном виде и узнать, не ли она. Но рисковать не решилась. «Лучше и вообще не привлекать внимание этого монстра в человеческом обличии. Хватит с подруги завтрашнего ужина с моим женихом. Надеюсь, все пройдет гладко. Еще раз спасибо за то, что помогаешь. Я в неоплатном долгу перед тобой», — произнесла, не кривя душой. Слова шли от сердца. «Я в том положении, когда хочется отчаянно хвататься за каждую протянутую руку. И мне по-прежнему хотелось верить в доброту и искренность». «Ну что ты?» Мягко улыбнулась подруга. «Не думай об этом. Из нас двоих именно тебе приходится труднее всего. Время моего заточения здесь истечет, злодеи будут наказаны, а я просто вернусь на свое место, где меня ценят, любят и ждут. А ты? Что ждет тебя?» «Светлое будущее», — усмехнулась иронично. «Ладно, нужно возвращаться. Ты первая», — подтолкнула Мию к двери, а сама взглядом попросила Алекса проверить обстановку в коридоре нет ли поблизости слуг. Призрак верно все понял и прошел сквозь стену, чтобы вернуться буквально через минуту. «Никого нет, но Тэй уже собирается покидать мою комнату», спокойно сообщил он. Опустила ручку, распахнула дверь и вытолкала подругу из уборной, успев шепнуть. «Поворачивай к лестнице и принеси стакан воды. Мы будем в комнате». Закрылась на щеколду и вернулась к умывальнику. Остудила лицо холодной водой, А когда в дверь осторожно постучали, открыла ее, схватила соседа за грудки и втащила в уборную. Парень изумленно распахнул глаза, но я не дала ему опомниться, укрывая нас тьмой. Серый мир принял с радостным чваканьем, будто мы его старинные приятели. Хотя, изнанка всегда меня принимала легко. «Опять!» — обреченно застонал сосед, не выпуская моей руки. «Надо же!» — усмехнулась про себя. «Тот случай, когда сосед застрял в пространстве, Почти провалившись под пол, сильно потряс его. До сих пор отойти не может. «Мне нужно кое-что проверить, прости!» Извинилась, не испытывая вины, и улыбнулась. Ты и закатил глаза. Он слишком хорошо успел меня изучить. «Вот и проверял бы, зачем я тебе?» Поинтересовался раздраженно. «Так ты сам пришел. Отозвалась бесстрастно, не тратя время на бесполезные хождения по коридорам и лестницам. «Подумаешь, стены!» В кабинете отца не было. Это значительно упрощало дело. Не хотела, чтобы он вдруг случайно почувствовал мое присутствие рядом, как уже бывало однажды, и был в курсе, что я полезла в его тайник. Я просто хотела знать. Знать, сохранил ли он вещи единственного сына или безропотно подчинился Элайзе. Хотела знать, осталась ли в нем еще крупинка воли, способен ли он противостоять той, что сгубило наши жизни. Тей всегда оставался рядом, а я... Я с ужасом обнаружила, что тайник совершенно пуст. В нем не было ничего, даже тех вещей, оставшихся в память от единственной настоящей любви Эдварда, которые были дороги его сердцу, которые он так бережно хранил. Голые стены и несколько пустых деревянных ящиков. Все. «Хах!» — усмехнулась нервно Ероша Волосы. «Что все это значит? Как это понимать?» По спине полз холодок дурного предчувствия. «Что мы ищем?» озадаченно поинтересовался Тэй, оглядываясь. «Уже ничего», — прошептала и поспешила увести его. «Нужно возвращаться в комнату и тихо сидеть до самого утра, чтобы лишний раз не вызывать подозрения». Мия принесла воду как раз в тот момент, когда мы покинули Серый мир. Тэй отпустил мою руку и отошел, бросив на меня задумчивый взгляд. Поблагодарила подругу, пожелала ей спокойной ночи и устала опустилась на кровать». «Мне кажется подозрительным, что ты знаешь тайные помещения в доме Алекса», — произнес сосед, глядя на меня изучающим взглядом. «Не хочешь объясниться?» «Не сейчас», — отмахнулась залпом, осушая стакан. «Давай спать. Завтра нам предстоит обойти не одно заведение, а вечером у меня важная встреча». «Ладно», — мне показалось, недовольно отозвался сосед и стал раздеваться, готовясь ко сну. Я последовала его примеру, но так и не смогла крепко заснуть. Все прислушивалось к посторонним звукам. Тревога разъедала душу. Даже присутствие рядом Алекса не могло успокоить. «Призраки ведь не обязаны сообщать об опасности». А я не могла отделаться от чувства, что она нависла над нами грозовой тучей. Встала разбитой, восстановилась светом, ополоснулась и вытерпела завтрак в обществе Элайзы. Герцог покинул поместье еще рано утром, сославшись на срочные дела. Они и раньше у него были. Он ведь член гильдии, но почему-то именно сейчас меня настораживало каждое его слово и действие. На самом деле не только его. Я относилась подозрительно абсолютно ко всем. Даже к собственной тени, но не к Тею. Он единственный нёс умиротворение одним своим видом. Я даже малодушно порадовалась тому, что потащила соседа с собой. Мия в обществе приглашенной модистки отправилась готовиться к ужину с женихом. А мы взяли экипаж и поехали в центр столицы. Карета плавно покачивалась, моя голова стукалась о жесткий каркас, а глаза предательски слепались. «Просто поспи», — не выдержал сосед, недовольно морщась. «Хватит себя истязать. Не понимаю, чем ты так обеспокоен. Стоило приехать в поместье Дауманов, ты места себе не находишь. Завтра мы можем вернуться в академию пораньше, чтобы осталось время отдохнуть перед тренировкой». «Да» отозвалась Сипла. «Разбуди, когда доберемся. И закрыла глаза, погружаясь в сон. Будь я чуточку внимательнее, и если бы прислушивалась к собственной интуиции, то вернулась бы в Академию прямо сейчас. Но мне так отчаянно хотелось знать, с кем же встречался Алекс незадолго до смерти, что отмахивалась от назойливо зудящего чувства в груди. «Зря».